Очага в центре чума не имелось, и ведун, повинуясь какому-то наитию, встал на его место. Тут же семер замерших вокруг туземцев поклонились. Прости, Саттва, мы не узнали тебя. Все они были одеты в меховые костюмы вроде того, в котором встретил его хозяин первого дома. В волосах болтались косички с лентами. В руках покачивались шесты с перьями и узелками. Прости, Саттва, ты принес нам известие о идее, но глупый старый Ирин не узнал тебя. Сперва он принял тебя за бродячего духа Ныгду, потом за Тамаса, пытающегося выдать себя за шамана. Прости, мы проверили тебя. Мы знаем, что ты чужеземный Саттва. Но мы не вняли твоему упреждению. Прости нас и повтори его еще раз. Нет, тряхнул головой Олег. Я ничего не понимаю и сперва хочу получить ответы. Что за Ныгду, Что за тамадация и почему вы называете меня саттовой? Мое имя Олег, хотя я, конечно, немного занимаюсь ведовством. Он не знает. Повернулся единственно обозначенный здесь именем Ирин к соседу. Он не знает. повернулся тот дальше. Он не знает. Он не знает. Шепоток пробежал по кругу и вернулся к Ирину. По воле богов чужеземец начал тот. Люди изначально поделены на три касты: на садду, раджасов и тамасов. Саттва это высшая каста, это люди духа. у них пять душ, хотя все прочие люди имеют лишь четыре. Они умеют общаться с богами, видеть сущие и творить чудеса. Раджасы это люди порядка. Они созданы, чтобы сражаться, защищая порядок, чтобы повелевать тамасами и обеспечивать покой саттва. Они делают это, не ведая, что творят, ибо такие желания вложены в их души богами. Тамасы это рабы, созданные, чтобы работать, обеспечивая пищу высшие касты, они способны только выполнять приказы. На них глупый исполнительный довольствуются малым, ибо такими их создали боги. Интересная история, оглядел здешних мудрецов Олег. «Нельзя Нежели поподробнее, как вы нас различили?» Это было легко, чужеземец, поведал сосед Ирина. «Ты первым вошел в дом, не страшась неведомого, закрыл за собой дверь это поведение саттовы. ибо они всегда ищут новое, мыслят и рискуют. Раджасы часто поступают похоже, но они ищут славы, а потому никогда не закроют за собой дверей, дабы все видели их мужество. Саттва самодостаточен, поэтому не ищет чужой похвалы, славы. Он кажется скромным, поскольку все делает по своему желанию и только для себя, но не для других. Когда он что-то делает для других, то все равно по своему желанию, чужеземец, и не ищет от других одобрения своему поступку. А массы массы боятся неведомого и всегда рады, когда другие ищут что-то новое вместо них. Они рады толкнуть в опасное место другого, а высшие касты стремятся вперед сами саттвы чисты в душе и ищут чистоты во всем. тебе не понравился дым и ты его убрал люди тама себе безразличны к таким тяготам, и либо не обращают на них внимания либо топят печь с дымом а перед сном проветривают дом Параджасы. они могут отказаться топить печь и заснут в холоде чтобы не нюхать дыма Сатовые ищут чистоты, поэтому предпочтут убрать грязную подстилку и спать на жестком, но чистом покрывале. Тамасы ищут мягкости и предпочтут много грязных подстилок одной чистой. Раджасы не любят жесткости, хотя предпочитают чистоту. Они накрывают грязную подстилку чистой. Надо же экзамен на экзамене удивился Олег наверное было что-то еще? людям всегда нравится пища, что сытна, сочина, масляниста. От нее в тело приходит долголетие, сила, бодрость, здоровье, радость. Люди раздражался тянутся к пище острой, соленой, возбуждающей чувства, злость, Эта пища дает силу и радость, но сокращает время жизни. Люди Тамаса предпочитают вонючую, подгнившую, но обильную еду. Так вот, почему я никогда не мог обедать в столовой нашего автопарка, хмыкнул Ведун. Оттуда такой ванизм всегда шел, натурально, томасической пищи. Но многие каждый день дели и нахваливали. Я все понял. Мне пришелся по нраву паштет, любоводу перчёный плов, моей рабыне копчёная рыба с овощами. Кстати, на привале я бы от нее тоже не отказался. Когда нет выбора, сатва многим приходится смирять свои вкусы. Но если выбор есть, Каждый человек выбирает пищу изначально отведенную для его касты волей у богов, назидательно сообщил Ирин. Мы видим, ты желаешь спорить, тогда ты ведь неужели мы ошиблись, и ты не ищешь в своей жизни новое, не рискуешь собой ради любопытства, не дрожишь честью даже когда это опасно? Не предпочитаешь тонкие ощущения грубым? Не ищешь игры для ума в ущерб и баловству для тела и плоти? Разве у тебя не пять душ? Разве ты не умеешь творить чудеса? совсем чуть-чуть, признался Середин, когда нет другого выхода, но это всего лишь знание. Ведь я веду Знания одной касты не приходят к члену чужой, потому что раджас никогда не станет искать мудрости саттвой. Для него с рождения будет интересно мастерство воина, равно как Томас не станет стремиться ни к тому, ни к другому. Но Он предпочтет грубые игры трудному мастерству и простые наркотики тонкой игре ума. Я не уверен, Что у меня есть пять душ, уважаемые. Они есть, сатова. Ибо ты человек духа. Теперь скажи, о чем ты так спешил нас предупредить? В вашу страну пришел он галёк. Я хочу найти его и уничтожить. Но он крадёт души мертвых и может разорить все кладбища вашей страны. Вы видите, встрепенулся Ирин. Он опять сказывает пронглёка. Нонглёк не опасен мёртвым, он опасен живым. Он поселяется в живом теле и человека с тех пор начинает считать мёртвым. Значит, я ошибся, спокойно кивнул Олег. Когда я спрашивал про этого демона, ворующего души мёртвых, Люди сказали мне, что это Гэлёк. Я решил, что в вашей стране он носит это имя. Здешние мудрецы быстро переглянулись, по очереди кивнули. Мы согласны с Аттава. Ты ищешь опасного демона, опасного и для нас. Мы согласны на и уничтожь его. Он ищет кладбище. Расскажите мне, где они у вас самые крупные. Я объеду их и поймаю демона. У нас большая страна, заметил один. В ней много кладбищ, добавил другой. Тебе не объехать все. Демон спеце творит беды. Ты разменешься с ним. Он наберет силу и отдалеет тебя. «Ты должен найти его сейчас последним седьмым мудрецом высказался ирин но как развел руками середин ты должен выпустить пятую душу но она взлетит высоко над землей и увидит демона ведь ты знаешь как он выглядит знаю кивнул лек "Но я не знаю, как выпустить пятую душу, и есть ли она у меня вообще?" "Она есть", уверенно сообщил Филин. "Мы поможем тебе ее выпустить и вернуть". "Есть, — говорите». я, задумчиво потер себя ладонями за ушами, будто проверяя, а не там ли она родимая прячется. Потом провел по бокам Я обратил внимание, что оружия нет. Пол остался лежать в доме. Ну что же? Коля есть шанс найти его, сразу то грех не попробовать. Давайте, затевайте свое дело. Я согласен. Конечно, согласен. Ты же Сатова. Ирин вышел из круга, открыл стоящий у мешок, достал кожаный бурдучок примерно полулитровой емкости протянул его Олегу выпей все.